за яблочки между понтом фкссинским и соловками, под соответственным градусом долготы и широты на своем черноземе с давних пор обитает помещик Трифон Семёнович. фамилия Трифона Семёновича длина, как слово «естествоиспытатель», и происходит от очень звучного латинского слова, обозначающего единую из многочисленнейших человеческих добродетелей. Число десятин его чернозема есть 3000, тысячи. Имение его, потому что оно имение, а он, помещик, заложено и продается продажи его началась еще тогда когда у трифона сеёновича лысины не было тянется до сих пор и благодаря банковскому легковерию до трифона с изворотливости ужасно плохо клеится банк этот когда-нибудь до лопнет потому что трифон сеёнович подобность себе подобным и мяко легион рубли взял а процентов не платит а если платит кое-когда Кто платит с такими церемониями, с какими добрые люди подают копеечку за упокой души и на построение. Если бы сей свет не был сим светом, а называл бы вещи настоящим их именем, то Трифона Семеновича звали бы не Трифоном семёновичем а иначе. Звали бы его так, как зовут вообще лошадей да коров. Говоря откровенно, Трифон Семенович, порядочная это скотина. «Приглашай его самого согласиться с этим». Если до него дойдет это приглашение, он иногда почитывает приказом, то он, наверное, не рассердится, ибо он, будучи человеком понимающим, согласится со мной вполне, да, пожалуй, еще пришлет мне осенью отщедрот своих десяток андоновских яблочков за то, что я его длинной фамилией по миру не пустил, а ограничился на этот раз одним и только именем и отчеством. Описывать все добродетели Трифона Семеновича я не стану. Материя длинная. Чтобы вместить всего Трифона Семеновича с руками и ногами, нужно просидеть над Писанием, по крайней мере, столько, сколько просидел Евгений Сю над своим толстым и длинным вечным женом. «Я не коснусь ни его плотней в преферансе, ни политики его, в силу которой он не платит ни долгов, ни процентов». Ни его проделок над батюшкою и дичком, ниже же прогулок его вейхом по деревне в костюме времени Каина и Авеля. А ограничусь одной только сценкой, характеризующей его отношение к людям, в похвалу которых его три четверти вековой опыт сочинил следующую скороговорку «Мужички, простачки, чудачки, дурачки, проигрались дурачки» воду одно прекрасное во всех отношениях утра Дело происходило в конце лета Трифон Семенович прогуливался По длинным и коротким аллеям Своего роскошного сада Все, что вдохновляет Господ поэтов Было рассыпано вокруг него Щедрую рукою в огромном количестве И, казалось, говорила и пела «На, бери, человече Наслаждайся, пока еще Не явилась осень» Но Трифон Семенович не наслаждался, потому что он далеко не поэт, да и к тому же в это утро душа его с особенную шадостью вкушала хладный сон, как это делала она всегда, когда хозяин ее чувствовал себя в проигрыше. Позади Трифона Семеновича шествовал его верный вольнонаемщик Карпушка, старикашка лет шестидесяти, и посматривал по сторонам. Этот «карпушка» своими добродетелями чуть ли не превосходит самого Трифона семёновича Он прекрасно чистит сапоги, еще лучше вешает лишних собак, обворовывает всех и вся и бесподобно шпионит. Вся деревня с легкой руки писаря величает его опричникам. Редкий день проходит без того, чтобы мужики и соседи не жаловались Трифону Семеновичу на нравы и обычаи «карпушки». Но жалобы эти оставляются в туне, потому что карпушка не заменив в хозяйстве Трифона Семеновича. Трифон Семенович, когда идет гулять, всегда берет с собою верного своего карпа. И безопаснее, и веселее. Карпушка носит в себе неистащимый источник разного рода росказней, прибауток, побосенок и обладает неумением молчать. Он всегда рассказывает что-нибудь и молчит только тогда, когда слушает что-нибудь интересное. В описываемое утро шел он позади своего барина Я рассказывал ему длинную историю о том, как какие-то два гимназисты в белых картузах Ехали с ружьями мимо сада и умоляли его, Карпушку, пустить их в сад поохотиться Как прильщали его эти два гимназиста полтинником И как он, очень хорошо зная, кому служит, с негодованием отверг полтинник И спустил на гимназистов каштана и зерка Кончив эту историю, он начал было в ярких красках изображать возбудительный образ жизни деревенского фельдшера, но изображение не удалось, потому что до ушей карпушки из чащей яблони и груш донесся подозрительный шорох. Услышав шорох, карпушка удержал свой язык, навострил уши и стал прислушиваться. Убедившись в том, что шорох есть и что этот шорох подозрителен, он дернул своего барина за полу и стрелой помчался по направлению к шороху. Трифон Семёнович, предчувствуя скандальчик, встрепенулся, засеменил своими старческими дожками и побежал вслед за карпушкой. И было зачем бежать. На окраине сада под старой ветвистой яблони стояла крестьянская девка и жевала. Подле нее на коленях ползал молодой широкоплечий парень и собирал на земле сбитые ветром яблоки. Незрелый он бросал в кусты, а спелые любовно подносил на широкой серой ладони своей дульцинею. Дульцинея, по-видимому, не боялась за свой желудок и ела яблочки, не переставая и с большим аппетитом. А парень, ползая и собирая, совершенно забыл про себя и имел в виду исключительно одну только дульцинею. «Да ты из дерева сорви!» — подзадоривала шепотом девка. «Страшно?» «Чего страшно? Опричник, небось, в кабаке!» Парень прибоднялся, подпрыгнул, сорвал с дерева одно яблоко и подал его девке. Но парню и его девке, как и древле Адаму и Еве, не посчастливилось с этим яблочком. Только что девка откусила кусочек и подала этот кусочек парню, Только что они оба почувствовали на языках своих жестокую кислоту, как лица их искривились, потом вытянулись, помреднели. Не потому что яблоко было кисло, а потому что они увидели перед собой строгую физиономию Трифона Семеновича и злорадно ухмыляющуюся рожицу карпушки. «Здравствуйте, голубчики!» — сказал Трифон Семёнович подходя к ним. «Что, яблочки кушаете?» «Я, бывает, вам не помешал?» Парень снял шапку и опустил голову. Девка начала рассматривать свой передник. «Ну, как твое здоровье, Григорий?» Обратился Трифон Семенович к парню. «Как живешь, можешь, паренек?» «Я только один», — пробормотал парень. «Да и то с земли». «Ну, а твое как здоровье, Дусе?» Спросил Трифон Семенович девку. Девка еще усерднее принялась за обзор своего передника «Ну, а свадьбы ваши еще не было?» «Нет еще, да мы, барин, ей-богу, только один, да и то, так Хорошо, хорошо, молодец Ты читать умеешь?» «Не, да и богу уж, барин, мы только вот один, да и то, с земли Читать стыди умеешь, а воровать умеешь» — Что ж, и то, слава богу, знания за плечами не носить. — А давно ты воровать начал? «Да — Ну разве я воровал, что ли? — Ну а, милая девеста твоя? — обратился к парню Карпушка. — Чего это так жалостно призадумывалось? — Плохо любишь, нечто? — Молчи, Карп, — сказал Трифон семёнович А ну-ка, Григорий, расскажи нам сказку. Григорий кашлянул и улыбнулся. — Я, барин, сказок не знаю, — сказал он. — Да не что, мне яблоки ваши нужны, что ли? — Коли я захочу, так и купить могу. — Очень рад, милый, что у тебя денег много. — Ну, расскажи же нам какую-нибудь сказку. — Я послушаю, кар послушает. Вот твоя красавица невеста послушает. — Не конкуйся, будь посмелей. Воровская душа должна быть смелой. — Не правда ли, мой друг, — И Трифон Семенович уставил свои ехидные глаза на попавшегося парня. У парня на лбу выступил пот. «Вы его, барец, заставьте-ка его лучше песню спеть!» «Где ему, дураку, сказка рассказывать?» Продребежал своим гаденьким тенорком Карпушка. «Молчи, Карп, пусть сперва сказку расскажет. Ну, рассказывай же, милый». «Не знаю». «Неужели не знаешь? А воровать знаешь?» Как читается восьмая заповедь? Да что вы меня спрашиваете, разве я знаю? Да ей-богу, с барин мы только один яблок съели, да и то с земли. Читай сказку. Карпушкин начал рвать крапиву. Парень очень хорошо знал, для чего это готовилось крапива. Трифон Семенович, подобно ему подобным, красиво самоуправничает. Вора он или запирает на сутки в погреб, или сечет крапивой, или же отпускает на свою волю, предварительно только раздев его до нога. Это для вас ново? Но есть люди и места, для которых это обыденно и старо, как телега. Григорий косо посмотрел на крапиву, помялся, покашлял и начал не рассказывать сказку, а молоть сказку, кряхтя, Потея, кашляя, поминутно сморкаясь, начал он повествовать о том, как во время «Оно» богатыри русское кощеев колотили да на красавицах женились. Трифон Семенович стоял, слушал и не спускал глаз с повествователя. — Довольно, — сказал он, когда парень под конец уж совершенно замололся и понес чепуху саславно рассказываешь на ворующий что лучше а ну ты красавица обратился он к девке прочник-ка отчи наш красавица покраснела едва слышно чуть дыша прошла отчи наш ну а как же читается восьмая забыть да вы думаете мы много брали что ли ответил парень и отчаянно махнул рукой вот вам обкрестку ли не верите «Плохо, родимый, что вы заповедей не знаете. Надо вас поучить!» «Красавица, это он тебя научил воровать?» «Чего же ты молчишь, героинчик? Ты должна отвечать. Говори же!» «Молчишь? Молчание — знак согласия!» «Ну, красавица, бей же своего красавца за то, что он тебя воровать научил!» «Не стану!» — прошепнала девка. «Побей немножко!» «Дорогов надо учить!» «Побей его, моя Дуся!» «Не хочешь?» «Ну так э, я прикажу Карпу, да Батвею тебя немножко грабимый!» «Не хочешь?» «Не стану!» «Карп, подойди сюда!» Девка опрометью подлетела к парню и дала ему пощечину. Парень приглупо улыбнулся и заплакал. «Молодец, красавица!» «А ну-ка еще за волоса!» «Возьми-ка, моя Дуся!» «Не хочешь?» «Карп, подойди сюда!» Девка взяла своего жениха за волосы. «Ты не держись! Ему так больней! Ты потаскай его!» Карпушка обезумел от восторга, заливался и дребезжал. «Довольно!» — сказал Трифон Семенович. «Спасибо тебе, Дуся, за то, что зло покарала!» «А ну-ка!» — обратился он к парню. «Поучи-ка свою молодайку! То она тебя, а теперь ты ее!» Вы думаете, парень, ей-богу, за что я ее буду бить? Как за что? Ведь она тебя била, и ты ее побей. Это ей принесет свою пользу. Не хочешь? Набрасно. Карп, крикни в отвея. Парень плюнул, крякнул, сел в кулак косу своей невесты и начал карать зло. Карая зло, он незаметно для самого себя пришел в экстаз, улегся и забыл, что он бьет не Трифона Семеновича, а свою невесту. Девка заголосила, долго он ее бил Но Не знаю, чем бы кончилась вся эта история, если бы из-за кустов не выскочила хорошенькая дочка Трифона Семеновича, Сашенька «Папочка, Папочка иди чай пить", пить!» — корикнула Сашенька И, увидав папочкину выходку, звонко захохотала «Довольно!» — сказал Трифон семёнович «Можете теперь идти, голубчики? обращайте к свадьбе яблочков пришлю» И Трифон Семёнович низко поклонился наказанным. Парень и девка отправились и пошли. Парень пошел направо, а девка налево. И по сей день более не встречались. И не и висаженько, парню и девке чего доброго пришлось бы попробовать и крапивы. Вот как забавляет себя на старости лет Трифон Семёнович И семейка его тоже недалеко ушла от него. Его дочки имеет обыкновение гостям низкого звания пришивать к шапкам луковицы, а пьяным гостям того же звания писать на спинах мелом крупными буквами «Осел и дурак». Сыночек же его, отставной подпоручик Митя, как-то зимою превзошел из самого папашу. Он в купе с карпушкой вымозал дёгтем ворота одного отставного солдатика за то, что этот солдатик не захотел Мите подарить волчонка, и за то, что этот солдатик вооружает якобы своих дочек против пряников и конфет господина отставного подпоручика. Называй после этого Трифона Семёновича, Трифаном Семёновичем. Индейской питух «Чучело ты, чучело, а бразина ты лысая!» Говорил однажды Пелагея Петровна своему супругу, отставному коллежскому секретарю Маркелу Ивановичу Лохматову. «У всех мужья, как мужья, одну только меня, Господь оказал ближе боком У сестры Глашеньки муж и носки штопает, и кур кормить и за провизией на рынок ходит. Просковье ивановнин муж, и что это за человек, только и ищет, чем жене свою угодить. То клопов из кровати вываривает, то жубу выбивает, чтоб моль не поела, то рыбу чистит. Один только ты у меня, нечистый, тебя знает, в кого уродился. День-день сколь лежишь, как анафема, на диване, и только и знаешь, что водку трескаешь, да про румелью баляцы точишь. «Что же мне делать?» — робко спросил Маркел Иванович. — Что делать? Да мало ли делов. Куда в хозяйстве не сунется, везде дело. Взять хоть индейского петуха. Уж недели как тварь не пьет, не ест. Вот-вот и сдохнет. А тебе и горя мало, доказание ты мое. вот так и тресну по уху. А ведь петух-то какой. Гора, а не петух. За пять рубалей другого такого не купишь.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 Уж вы и будьте такие добрые, да чего-нибудь Верите ли, смотреть жалко Был здоров, ходил по двору А теперь на тебе есть того ни с сего дохмурился, наёршился И за сарай не выходит В сарае нельзя, теперь холодно Хорошо, мы его в кухню возьмём А жалко будет, ежели того, околеет Без него идейки жить не могут Какие идейки? Выдрочил глаза провизор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 Есть обыкновенные петухи, что с курами ходят, а то индейской, большой такой, знаете ли, с хоботом на ноцу и еще так посвестишь ему, а он растопырит крылья, нахуглится и... Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. не лечим, пробормотал провизор, обидчиво отпадя глаза в сторону. Да их и лечить не нужно. Дать какого-нибудь пустячка и больше ничего, ведь это не человек, а птица, и от отпустяка поможет. «Извините, мне некогда». «Я знаю, что вам некогда, но сделайте такое одолжение. Что вам стоит дать чего-нибудь? Чего, чего ходить стоит дать, и я не стану разговаривать? Будьте столь достолюбесны». Просительный тон Маркела Ивановича тронул провизора. Он опять нахмурился, поднял углы губ и задумался. «Вы говорите, что не пьет, не ест. Что его слабит?»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 Наболтал в него коричневой жидкости, завернул в бумагу и подошел к лахбатову «Вам на 10 копеек капель?» – спросил он. «Индейскому петуху!» «Что?» – вытащил глаза фармацевт. «Индейскому петуху!» «С вами говорят по-человечески!» – вспыхнул фармацевт. «Вы должны отмечать по-человечески!» «Как же вам еще отмечать? Говорю, что индейскому петуху, так значит и индейскому петуху!»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 Женя Зоя Письмо «Вы, oui, маше, мой и дорогой незабвенный друг, в своем милом письме спрашиваете меня, между прочим, почему я до сих пор не женат, несмотря на свои 39 лет?» «Моя дорогая, я всей душой люблю семейную жизнь и не женат, потому только что каналье судьбе не угодно было, чтобы я женился» Жениться собирался я раз пятнадцать И не женился, потому что все на этом свете В особенности же моя жизнь Подчиняется случаю всё зависит от него Случай-деспот Привожу несколько случаев, благодаря которым Я до сих пор влачу свою жизнь В презренном одиночестве Случай первый Было восхитительное июньское утро Небо было чисто, как самая чистый берлинская лазурь. Солнце играло в реке и скользило своими лучами поросистой траве. Река и зелень, казалось, были осыпаны дорогими алмазами. Птицы пели, как по нотам. Мы шли по аллейке, усыпанные желтым песком, и счастливыми грудями вдыхали в себя ароматы июньского утра». «Деревья смотрели на нас так ласково, шептали нам что-то такое, должно быть очень хорошее, нежное!» а Рука Оли Грустовской, которая теперь за сыном вашего исправника, покоилась на моей руке, и ее крошечный бизинчик дрожал на моем большом пальце. Щечки ее горели, а глаза, о, маше, это были чудные глаза!» Сколько прелести, правды, невинности, веселости, детской наивности Светились в этих голубых глазах Я любовался ее белокурыми косами и маленькими следами Которые оставляли на песке ее крошечные дошки Жизнь свою, Ольга Максимовна, посвятил я науке Шептал я, боясь, чтобы ее мизинчик не сполз с моего большого пальца В будущем ожидает меня профессорская кафедра На моей совести вопросы научные Жизнь трудовая, полная забот, высоких Как их? Ну, одним словом, я буду профессором Я честен, Ольга Максимовна Я не богат, но мне нужна подруга Которая бы своим присутствием Оля сконфузилась и опустила глазки Мизинчик задрожал Которая бы своим присутствием Оля, взгляните на небо Оно чисто Но и жизнь моя так же чиста беспредельна. Не успел мой язык выкарабкаться на этой чуши, как Оля подняла голову, рванула от меня свою руку и захлопала в ладоши. Навстречу нам шли гуси и гусята. Оля подбежала гусям и звонко, хохоча, протянула к ним свои ручки. О, что это были за ручки, ма тар Тар-тар-тар-тар! Заговорили гуси, поднимая шею и искоса поглядывая на Олю. «Гуся! Гуся! Гуся!» — закричала Оля и протянула руку за гусенком. Гусенок был умен, не был Он побежал от Олиной руки к своему папаше, очень большому и глупому гусаку, и, по-видимому, пожаловался ему. «Гусак!» — растопырил крылья. «Гусак!» Шалуни Оля потянулась за другим гусенком В это время случилось нечто ужасное Гусак прыгнул шею к земле и, шипя как сменя, грозно зашагал к Оле Оля взвизгнула и побежала назад Гусак за ней Оля оглянулась, взвизгнула сильнее и побледнела Ее красивой девичьей личикой скосилась ужасом и отчаянием Казалось, что за ней гналась триста чертей Я поспешил к ней на помощь и ударил по голове гусака тростю. Негодяю гусаку удалось-таки усерпнуть ее закончик платья. Оля с большими глазами, с исказившимся лицом, дрожа всем телом, упала мне на грудь. «Какая вы трусиха!» — сказал я. «Побейте гуску!» — сказала она и заплакала. «Сколько ни наивного, не детского!» «А идиотского было в этом испугавшемся личике!» «Не терплю, ма шер, молодуши. Не могу вообразить себя женатым на молодушной трусливой женщине!» Гусак испортил все дело. Успокоивши Олю, я ушел домой, и молодушная до идиотства личика застряла в моей голове. Оля потеряла для меня всю прелесть. Я отказался от неё. Случай другой Вы, конечно, знаете, мой друг, что я писатель Боги зажгли в моей груди Священный огонь, и я считаю себя Не вправе не браться за перо Я жрец Саполона Все до единого биения Сердца моего, все вздохи мои Короче, всего себя я отдал На алтарь мус Я пишу Пишу, пишу Отнимите у меня перо И я помер Вы смеетесь, не верите. Клянусь, что так. Но вы, конечно, знаете, Машер, что земной шар – плохое место для искусства. Земля велика и обильна, но писателю жить в ней негде. Писатель – это вечный сирота, изгнанник, козел отпущения, беззащитное дитя. Человечество разделяю я на две части. На писателей и завистников. Первые пишут, а вторые убирают от зависти и строят разные пакости первым Я погиб. Погибаю и буду погибать от завистников. Они испортили мою жизнь, они забрали в руки бразды правления в писательском деле и именуют себя редакторами, издателями и всеми силами стараются утопить нашу братью. Проклятие им! Слушайте, некоторое время я ухаживал за женой Пшиковой. Вы, конечно, помните это милое черноволосое мечтательное дитя. «Она теперь замужем за вашим соседом, Карлом Ивановичем Ванце». «Атропо». По-немецки «Ванце» значит «клоп». «Не говорите этого жене, она обидится». «Жена любила во мне писателя, она так же глубоко, как и я, верила в мое назначение». «Она жила моими надеждами, но она была молода». «Она не могла понимать еще упомянутого разделения человечества на две части». «Она не верила в это разделение, не верила, и мы в один прекрасный день погибли». Я жил на даче у Пшиковов, меня, считай, женихом, Женю, невесты Я писал, она читала. Что за критик, ма шер? Она была справедлива, как арестит, и строга, как катон. Произведения свои посвящал я ей. Одно из произведений сильно понравилось Жене. Женя захотела видеть его в печати. Я послал его в один из юмористических журналов. Послал 1 июля и ответы ожидал через две недели. Наступило 15 июля, мы с Женей получили желанный номер, поспешно распечатали его и прочли в почтовом ящике ответ. Она покраснела, я побледнел. В почтовом ящике напечатано было по моему адресу следующее. «Село Шлендово, ГМБУ. Таланту у вас ни капельки. Черт знает что наградили. Не тратьте марок понапрасну и оставьте нас в покое. Займитесь чем-нибудь другим». «Ну, не глупо. Сейчас видно, что дураки писали». м м, -м, -м" Женя. «Какие мерзавцы!» – пробормотал я. «Каково? И вы, Евгения Марковна, станете теперь улыбаться моему разделению?» Женя задумалась и зевнула. «Ну что ж», – сказала она, «может быть, у вас и на самом-таки деле нет таланта. Им это лучше знать. В прошлом году...» Федор Федосиев со мной целое лето рыбу удил. А вы все пишете, пишете. Как это скучно. Каково? И это после бессонных ночей, проведенных вместе над писанием и читанием. После обоюдного жертвоприношения муза. А? Женя охладела ко моему писательству, а следовательно и ко мне. Мы разошлись. Иначе и быть не могло. Случай третий. Вы, конечно, знаете, мой незабвенный друг, что я страшно люблю музыку. Музыка – моя страсть – стихия. Имена Моцарта, Бетховида, Шопена, Мендельсона, Гуно – имена не людей, а гигантов. Я люблю классическую музыку. Аберетку я отрицаю, как отрицаю Водевиль. Я один из постояннейших посетителей оперы. Хохолов, Кочтова, Барцал, Усатов, Корсов – дивные люди. Как я жалею, что я не знаком с певцами. Будь я знаком с ними, я в благодарности излил бы перед ними свою душу. В прошлую зиму я особенно часто ходил на оперу. Ходил я не один, а с семейством Пепсиновых. Жаль, что вы не знакомы с этим милым семейством. Пепсиновые каждую зиму абонируют ложем. Они преданы музыке всей душой. Украшением этого малого семейства служит дочь полковника Пепсинова Зоя. «Что это за девушка, моя дорогая?» «Одни ее розовые губки, способность вести с ума такого человека, как я». «Строена, красива, умна. Я любил ее». «Любил бешено, страстно, ужасно. Тровь моя кипела, когда я сидел с нею рядом». «Вы улыбаетесь, Мошах, улыбаетесь. Вам незнакома чужда любовь писателя». «Любовь писателя? Этно плюс Везувий. Зоя любила меня». Ее глаза всегда покоились на моих глазах, которые постоянно были устремлены на ее глаза. Мы были счастливы. До свадьбы был один только шажок. Но мы погибли. Давали Фаусту. Фаусту, моя дорогая, написал Гуно. А Гуно – величайший музыкант. Идя в театр, я обрежил дорогой объясниться Зоя в любви во время первого действия, которого я не понимаю. Великий напрасно написал первое действие Спектакль начался Я и Зоя уединились в фойе Она сидела возле меня И дрожа от ожиданий счастья Мушаналь играла веер При вечернем освещении мячер, Она прекрасна Ужасно прекрасна Увертюра Объяснялся я в любви Навела меня на некоторые размышления Зоя Егоровна Столько чувства, столько слушаешь и жаждешь Жаждешь чего-то такого и слушаешь Я икнул и продолжал Чего-то, чего-то такого особенного Жаждешь неземного Любви, страсти Да, должно быть, любви Я икнул Да, любви Зоя улыбнулась, сконфузилась и усиленно замахала веером Я икнул «Терпеть не могу, икоты!» «Зоя Егоровна, скажите, умоляю вас, вам знакомо это чувство?» «Я и кто «Зоя Егоровна, я жду ответа». «Я вас не понимаю». «На меня напала икота. Пройдет. Я говорю о том всеобъемлющем чувстве, которое...» «Черт знает что!» «Вы выпьете воды?» «Объяснюсь, да тогда уж и скажу в буфет», — подумал я и продолжал. «Яктул». «Я скажу коротко, Зоя Егоровна. Вы, конечно, уж э, заметили...» Я икнул и с досады на икоту укусил себе язык. «Конечно, заметили. Я икнул. Вы меня знаете около года. Я честный человек, Зоя Егоровна. Я труженик. Я не богат, это правда, но...» Я икнул и вскочил. «Вы выпейте воды», — посоветовала Зоя. Я сделал несколько шагов около дивана подавил себе пальцами к горло и опять икнул. Масчер, я был в ужаснейшем положении. Зоя поднялась и направилась к ложе. Я за ней, впуская ее в ложу, я икнул и побежал в буфет. Выпил я воды, стаканов пять, и икота как будто бы немножко утихла. Я выкурил папиросу и отправился в ложу. Брат Зои поднялся и уступил мне свое место. Место около моей Зои. Я сел и тотчас же икнул. Прошло минут пять, я икнул, икнул как-то особенно с хрипом, не поднялся и стал у дверей ложей. Лучше, Ма-Шах, икать у дверей, чем над ухом у любимой женщины. Икнул. Гимназист из соседей ложи посмотрел на меня и громко засмеялся. С каким наслаждением он канали засмеялся? С каким наслаждением я оторвал бы ухо с корнем у этого молокосоза мерзавца? Смеется в то время, когда на сцене поют великого Фауста. Кочунство! «Нет, когда мы были детьми, мы были много лучше». Клиня дерзкого гимназиста я еще раз икнул. В соседних ложек засмеялись. «Биз!» — прошепел гимназист. «Черт знает что!» — пробормотал полковник Пепсинов мне на ухо. «Могли бы и дома поикать, сударь». Зоя покраснела. Я еще раз икнул и бешено, в кулаки, выбежал из лоши. Начал я ходить по коридору. Хожу, хожу, хожу и все икаю. Чего я только не ел, чего не пил. В начале четвертого акта я полюнул и уехал домой. Приехавший домой, я как и зло перестал икать. Я ударил себя по затылку и воскликнул. Икай теперь, теперь можешь икать освистанный жених. Нет, ты не освистал себя, а объекал. На другой день отправился я по обыкновению к Пиксиновым. Зоя не вышла обедать и велела передать мне, что видится со мною по болезни не может. А Пепсинов тянул речь о том, что некоторые молодые люди не умеют держать себя прилично в обществе. Балван. Он не знает того, что органы, производящие икоту, не находятся в зависимости от волевых стимулов. Стимул, Маше, значит двигатель. Вы отдали бы свою дочь, если бы таковая имелась у вас, обратился ко мне Пепсинов после обеда. «За человека, который позволяет себе в обществе заниматься отрыжкой?» «А? Шос?» «Отдал бы», — пробормотал я напрасно «Зоя для меня погибла» «Она не сумела, простите мне, коты» «Я погиб» «Не описать ли вам еще и остальные 12 случаев?» «Описал бы, но...» «Довольно» «Ишило надулись на моих висках, слезы брызжут и ворочается печень» «Братья-писатели, в нашей судьбе лежит что-то роковое. Позвольте, Машех, пожелать вам всего лучшего. Жму вашу руку и шлю поклон вашему полю. Он, я слышал, хороший муж и хороший отец. Хвала ему. Жаль только, что он не пьет горькую. Это не упрек, Машех. Будьте здоровы, Машех, счастливый И не забывать что у вас есть покорнейший слуга. Макар Балдастов». огонь и трепетная лань третий час ночи супруги фибровые не спят он ворочается сбоку на бок и то и дело спалевывает она маленькая худощавая брюнеточка лежит неподвижно и задумчиво смотрит на открытое окно в которое нелюдимой сурово глядится рассвет не спится вздыхает она тебя мутит да немножко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 Часу в двенадцатом легонькая закуска. Колбаса, сыр, жаркое, что от обеда осталось. После ужин ты идешь дам провожать, а я остаюсь дома и прибираю. Скучно, Катюша. Если дома скучно, то ступай в клуб или на гуляне. Здесь на гуляне к души знакомой не встретишь. Поневоле запьешь, а дам, кого я не встретил, всякий тебе знаком. С кем хочешь, с тобой беседуй. Учителя, юристы, доктора.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 и слышит, как мычит корова. Му-у-у! Кругом все тихо. Ни соседей жильцов, ни хриплого смеха, не слышно даже этого ненавистного спешащего скрипа перьев. «Вася чинно и благородно!» шагает около палисадника к калитке. Это идет он на службу.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 Самый обычный и употребительный Это старый способ Известный добродетельным людям По романам Тут на первом плане Томные выражения лица Загадочный жгучий взор Провожание, понимание друг друга без слов Просиживание по целым часам рядом На диване Романсы, записочки и прочий канитель Барыня терпит Около себя вздыхатель Смеется над ним вместе с мужем Но уехал муж Чичизбей, дизевай барыня фатально падает и просит никому не говорить. Этот способ очень любим и поощряется барышнями лет от 26 до 35. Он легок, а потому и употребляется чаще всего людьми не изобретательными юдами и нищими духом. В большом ходу он у младших межевых чиновников, мелких железнодорожников и основных юнкеров. Способ кузенов Тут измена бывает непреднамеренная Она происходит без предисловия, без приготовления А нечаянно, сама собой, где-нибудь на даче или в карете Под влиянием неосторожно выпитого шампанского Или чудной лунной ночи Способ по теории «нищие братья» Просите и дастся вам Не справляясь, нравитесь вы ей или нет Вы, сперва же, обцуга, начинаете приставать к ней Как банный лист, как репейник Вы не отходите от нее ни на один шаг И в этом отношении соперничаетесь с ее тенью Она от вас, вы за ней Комплименты, любезности объяснения в любви Ваша речь Вы умаляете, клянетесь, обещаете застрелиться Вам смьют свое лицо, вас отталкивают Презирают, пугают гневом уже Но, тем не менее, вы смело идете дальше Улучив удобную бедутку, вы падаете на колени Прижимаетесь к ее руке Она всхалиповая Плюет, бьет вас, по пыщики Но вы не идете вспять Как исты нищий Вы продолжаете подавать ей шубку Прислуживать за ужином Заглядывать в валяющие глаза Вам, наконец, грубо Отказывают от дома Но и это не бета У вас еще в запасе бомбардировка Письмами и подсылки третьих лиц И к тому же, где бы она ни была Вне дома, она всюду видит вас В театре, на скачках, в собрании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 Способ ошеломляющий, когда вы берете жену приступом, во что бы то ни стало, не жалея ни смелости, ни нахальства, тут действуйте вы на удачу, на пролом. И если вы не вылетите из окна третьего этажа или не сломаете шеи, ковыркаясь вниз по крутой лестнице, то вас может поздравить с полным успехом. Женщины вообще не против ошеломляющих моментов.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 Таких-то именно в наше время и нужно женщин, именно таких, красавицы, полная жизни и правды искренние и в то же время загадочные. Такие женщины, если полюбят, то уж полюбят сильно всем пылом и прочее, и прочее. Супруг в тот же день, ложась спать, не утерпит, чтобы не сказать жене. «Видял я, Петра Ивановича, <смех> ужасно тебя расхваливал. И красавица ты, и загадочная, и будто ты способный как-то особенно. С три короба договорил. <смех> Немного спустя вы опять здоровите встретиться с супругом. Кстати, милый мой, говорите вы ему».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 В один из вечеров приходит муж домой и говорит жене «Устретил я сегодня Петра Ивановича, скучный такой, жалуется, что тоска долела С тоски, говорит, и домой не хожу, всю ночь по Эннскому бульвару гуляю Чувак, жена вся в жару, и страстно хотелось бы пойти на Эннский бульвар И взглянуть хоть одним глазом на человека, который сумел так понять ее И который теперь почему-то в тоске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 К плану у нее уже готов. До бульвара на извозчике, на бульваре она пройдет мимо него, всклянет и назад. Этим она не скомпрометирует ни себя, ни мужа. И она одевается, тихо выходит из тому и спешит к бульвару. На бульваре темно, пустынно. Но вот она видит чей-то силуэт. Это должно быть он. Дрожа телом. Медленно приближается она к вам. Вы идете к ней...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 отвечала отрывисто, сурово, не поворачивая лица. «Кушайте, Данила Семёныч!» — угочала нянька извозчика. «Да что вы! Всё чай, да чай! Вы бы водочки выкушали!» И нянька придвигала гостю сороковушку и рюмку, причём лицо её принимало ехидейшее выражение. «Не потребляюсь, нет!» — отекивался извозчик. «Мне не невольте, Аксидия Степановна!» «Какой же вы!»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 На одном месте сидит. Наш же, брат, завсегда на виду в публике. Не так, Клис? Пойдешь в кабак, а тут ложь-то ушла. Напьешь, ежели еще хуже того, и, гляди, уснешь или скозел свалишься. Дело такое. А вы сколько в день выручаете, Данила Семенович? Какой день? В иной день на зелененькую выездишь, а в другой раз такие без гроша к двору поедешь. они разные бывают.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 кузина Верочка на Павле Андреича. Но на папе и Павле Андреича так и быть уж можете жениться. У них есть золотые цепочки, хорошие костюмы, у них всегда сапоги вычинные. Но жениться на этом страшном извозчике с красным носом в валенках? Фи! И почему эти няньки хочется, чтобы бедная Пелагея женилась? Когда из кухни ушел гость,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 «Блажишь, какого лешего тебе еще нужно? Другая бы в ножки поклонилась, а ты не выйду. Тебе бы все с почтальонами до да с лепетиторами перемигываться. В Гришеньке лепетитор ходит барде А так она об него все свои глазищи обмазолила. У, пестижия!» «Ты этого Данилу раньше видала?» Спросила барыня Пелагею. «Где мне его видеть? Первый раз сегодня вижу. А Ксения откуда-то привела». «Черт, окаянного! И откуда он взялся на мою голову?» За обедом, когда Пелагея подавала кушанье, все обедающие засматривали ей в лицо и дразнили ее извозчиком. Она страшно краснела и принужденно хихикала. «Должно быть совесть жениться!» — думал Гриша. «Ужасно совестно!» Все кушанья были пересолены, из недожаренных цыпляц сочилась кровь, и в движении всего...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 Посреди кухни стояла Пелагея В новом ситцевом платье И с цветком на голове а Рядом с ней стоял извозчик Оба молодые были красны потный И усиленно моргали глазами А ну-с, хажи все время Начал Унтер после долгого молчания Пелагея заморгала всем лицом И заревела Унтер взял со стола большой хлеб Стал рядом с нянькой И начал благословлять и Извозчик подошел к Унтеру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 угрюмо отвечает зайкин жена я живут тут постоянно а я приезжаю раза два в неделю яг когда каждый день ездить ты да и дорого это верно что дорого вздыхают рыжие панталоны в городе до вокзала не пойдешь пешком извозчик нужен потом спилет стоит 42 копейки газетку дорогой купишь рюк водки по слабости выпьешь все это копеечный расход пустякова а гляди и доберется за лето рублей 200 а ну конечно лоды природы дороже стоит не стану спорить идили и прочее но ведь при нашем чиновницком содержании сами знаете каждая копейка на счету потратить нео осторожно копеечка а потом и не спишь всю ночь нас Я, милостивый государь, не имею чести знать вашего имени и отчества. получая без малого две тысячи в год, состою в чине статского советника, а курю табак второго сорта и не имею лишнего рубля, дабы купить себе минеральной воды виши, прописанные мне против печеночных камней. Вообще мерзким говорит Зайкин после некоторого оболчания. Я, сударь, держусь того мнения, что дачную жизнь выдумали черти да женщины.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 Он зажигает спичку и видит. На диване лежит Петя, мальчик не спит и большими глазами глядит на спичку. Папа, от чего эти комары весь пятницу? Спрошу Дон. От того. "От того, бормочет Зайкин. "От того, что мы здесь с тобой лишние, даже спать негде". Папа, а от чего эта нелице у Ольги Кирилловны весь душки? Ах, отстань, надоел. Подумав немного, Зайкин одевается выходит на улицу освежиться. Он глядит на серое утреннее небо, на неподвижные облака, слушает ленивый крик сонного крестеля и начинает мечтать о завтрашнем дне, когда он, поехав в город и вернувшись из суда, завалится спать. Вдруг из-за угла, показывает человеческая фигура, стерч должно быть, думать закин Но, вглядевшись и подойдя ближе, он узнает в фигуре вчерашнего дачника в рыжих панталонах. «Вы не спите?» – спрашивает он. «Да, не спите, что-то», – вздыхают рыжие панталоны. «Природой наслаждаюсь. Ко мне, знаете ли, приехала с ночным поездом дорогая гостья, мамаш моей жены. С ней прибыли мои племянницы, прекрасные девушки. Весьма рад, хотя и очень сыро. А вы тоже изволите природой наслаждаться?»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 Они, мало того что поддакивают, но еще бледнеют от священного ужаса, благоговеют и ловит с шадостью каждое слово маньяка. Саша слушал меня с вниманием, но скоро на лице ее прочел я рассеянность. Она меня не понимала. Будущее, о котором говорил я ей, занимало ее только своей внешностью, и напрасно я разворачивал перед ней свои проекты и планы.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 Возмутительно скучно слушать, как женщины покупают, торгуются и стараются перехитрить надувающего лавушника. Мне стыдно делалось, когда Саша, переворочив массу материи, избавив цену от минимум уходила из магазина, ничего не купив или же приказав отрезать ей копейку над 40-50.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 Позади меня на софи сидит Саша И что-то громко жует Мне хочется выпить пиво Поищи-ка, Саша, штопор, говорю я Тут он где-то валяется Саша вскакивает Бесполяношно роется в двух-трех бумажных кипах Роняет спички и, не найдя штопора, молча садится Проходит минут 5 десять я начинает помучивать червячок И жажды и досада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 В дни моего ловеласничества я бросал женщин из-за пятна на чулке, из-за одного глупого слова, из-за нечищенных зубов. А тут я прощаю все. Жевание, возню со штопором, неряшество, длинные разговоры о выеденном яйце. Прощаю я почти бессознательно, не носил я Словно ошибки Саши, мои ошибки, от многого, что прежде меня коробило, я прихожу в умиление и даже в восторг. Мотивы такого всепрощения сидят моей любви к Саше. А где мотивы самой любви, Ха, право, не знаю. Антон Павлович Чехов. Любовь. Медведь. Шутка в одном действии. Посвящается Н.Н. Соловцову. Действующие лица. Елена Ивановна Попова, вдовушка с ямочками на щечках, помещица. Григорий Степанович Смирнов, не старый помещик. Лука, лакей Поповый, старик. Гостиная в усадьбе Поповой. Действие первое. Попова, в глубоком трауре, не отрывает глаз от фотографической карточки. И Лука. Лука. «Нехорошо, барыня». «Губите вы себя только!» «Горничные, кухарка, пошли по ягоды Всякое дыхание радуется. Даже и кошка, и та свое удовольствие понимает. И под двору гуляет, пташек ловит. А вы целый день сидите в комнате, словно в монастыре. И никакого удовольствия!» «Да право! Почитай, уж год прошел, как вы из дому не выходите!» «Я не выйду никогда!» «Зачем? Жизнь моя уже кончена, он лежит в могиле, я погребла себя в четырех стенах, мы оба умерли». «Ну вот, и не слушал бы, право, Николай Михайлович померли, так тому и быть, Божья воля, царство им небесное. Погоревали и будет, надо честь знать, не весь человек плакать и траур носить. У меня тоже в свое время старуха померла». Что ж, погоревал, поплакал с месяц, и будет с неё а ежели цельный век Лазаря петь, то и старух того не стоять. Вздыхает. Соседи всех забыли, и сами не ездите, и принимать не велите. Живем, извините, как пауки, свет белого не видим. Ливрею мыши съели, добром хороших людей не было, а то ведь полный уезд господ. В Рыблыве полк стоит так офицеры чистые конфеты, не доглядишься. А в лагерях что, не 500 за то бал, и почитай, каждый день военный оркестра музыку играет. Эх, барыня матушка, молодая, красива, кровь с молоком, только бы и жить свое удовольствие. Красота-то ведь не навеки дадена. «Пройдет годов 10 сами захотите павы пройтись, да господа бахвицеров глаза пыль пустить, он поздно будет!» Попова решительно. «Я прошу тебя, никогда не говорить мне об этом!» «Ты знаешь, с тех пор, как умер Николай Михайлович, жизнь потеряла для меня всякую цену!» «Тебе кажется, что я жива?» «Но это только кажется!» Я дала себе клятву до самой могилы не сгибать этого траура и не видеть света. Слышишь? Пусть те его видят, как я люблю его. Да, я знаю, для тебя не тайно, он часто бывал несправедлив ко мне, жесток и даже не верен. Но я буду верна до могилы и докажу ему, как я умею любить. Там, по ту сторону гроба, он увидит меня такой же, какой я была до его смерти чем эти самые слова пошли бы лучше по саду погуляли а то велели бы запрячь тоби или великаны и к соседям в гости <р Prettakes> барыня матушка что вы христос с вами вот <рмет> так любил тоби вот всегда ездил на нем Корчагиным и власовым <сих> Как он чудно правил!» «Сколько грации было в его фигуре, когда он изо всей силы натягивал гощи!» «Помнишь, Тоби? Тоби!» «Прикажи дать ему сегодня лишнюю осьмушку овса!» «Слушаю!» Резкий звонок. Попова вздрагивает. «Кто это? Скажи, что я никого не принимаю!» «Лука!» Слушаюсь, уходит. Действие второе. Попова одна. Попова, глядя на фотографию. Ты увидишь, Николя, как я умею любить и прощать. Любовь моя угаснет вместе со мною, когда перестанет биться мое бедное сердце. Смеется сквозь слезы. И тебе несовестно... Я паинь, верная жонка, заперла тебя на замок и буду верна тебе до могилы, а ты... И тебе несовестно, Бутуз, изменял мне, делал сцены, по целым неделям оставлял меня одну. Действие третье. Попова и Лука. Лука. Входит, встревожена. Судариня, там кто-то спрашивает вас, хочет видеть... Но ведь ты сказал, что я со дня смерти мужа никого не принимаю Сказал, но он и слушать не хочет Говорит, что очень нужное дело Я не принимаю Я ему говорил, но леший какой-то ругается И прямо в комнате прет Уж в столовой стоит Попова раздраженно Хорошо, проси Какие невеши? Лука уходит «Как тяжелы эти люди! Что им нужд от меня? К чему им нарушать мой покой?» а, «Нет, видно уж и вправду придется уйти в монастырь», — задумывается. «Да, в монастырь». Действие четвертое. Попова, Лука и Смирнов. Смирнов. Входя, луке «Болван, любишь много разговаривать, осел!» увидев Попову с достоинством. — Сударыня, честь имею представиться от столовой поручик артиллерии землевладелец Григорий Степанович Смирнов. Вынужден беспокоить вас по весьма важному делу. Попова, не подавай руки, — что вам угодно. Ваш спокойный супруг, с которым я имел честь быть знаком, остался мне должен по двум векселям 1200 рублей. «Так как завтра мне предстоит платеж процентов в земельный банк, то я попросил бы вас, сударыня, уплатить мне деньги сегодня же». 1200 А за что мой муж остался вам должен?» «Он покупал у меня овес». Попова вздыхая Луке. «Так ты же, Лука, не забудь приказать, чтобы дали Тобе лишнюю осьмушку овса». Лука уходит. «Да». Если Николай Михайлович остался вам должен, то, само собой разумеется, я заплачу. Но извините, пожалуйста, у меня сегодня нет свободных денег. Послезавтра вернется из города мой приказчик, и я прикажу ему уплатить вам что следует, а пока я не могу исполнить вашего желания. К тому же сегодня исполнилось ровно семь месяцев, как умер мой муж, и у меня теперь такое настроение, что я совершенно не расположена заниматься денежными делами. А у меня теперь такое настроение, что если я завтра не заплачу процентов, то должен буду вылететь в трубу догами. У меня опишут имение. Послезавтра вы получите ваши деньги. Мне нужны деньги не послезавтра, а сегодня. Простите, сегодня я не могу заплатить вам. А я не могу ждать до послезавтра. Что же делать, если у меня сейчас их нет? «Стало быть, не можете заплатить?» «Не могу». М -м. «Это ваше последнее слово?» «Да, последнее». «Последнее?» «Положительно?» «Положительно». «Покорнейше благодарю. Так и запишем». Пожимает плечами. «А еще хотят, чтобы я был хладнокровен. Встречается мне...» Сейчас по дороге акцизный спрашивают «А чего вы все сердитесь, Григорий Степанович?» «Да и помилуйте, как же мне не сердиться?» «Нужны мне до дозарезу деньги. Выиграл я еще вчера утром чуть свет, объездил всех своих должников и хоть бы один из них заплатил свой долг. И смучился, как собака. Ночевал че знает где. у Шайновской корчпе около водочного бочонка. Наконец приезжаю сюда за 70 верст от дому Надеюсь, получить, а меня угощать настроением». Как же мне не сердиться? Я, кажется, ясно сказала Приказчик вернется из горды, тогда и получите Я приехал не к приказчику, а к вам На кой лешие, извините за выражение, сдался мне ваш приказчик? Простите, милостивый государь Я не привыкла к этим странным выражениям, к такому тону Я вас больше не слушаю Быстро уходит Действие пятое Смирнов, один Скажите, пожалуйста Настроение Семь месяцев тому назад муж умер Да мне-то нужно платить проценты или нет? Я вас спрашиваю Нужно платить проценты или нет? Ну, у вас муж умер Настроение там и всякие фокусы Приказчик куда-то уехал Черт его возьми А мне что прикажете делать? Улететь от своих кредиторов на воздушном шаре, что ли? и разбежаться и трахнуться башкой Остину. Приезжаю Гороуздеву, дома нет. Ярошевич спрятался с курицаном поругался насмерть и чуть было его в окно не вышвырнул. А у Мазутова, Халерина, у этой настроения ни одна каналья не платит. А все от того, что я слишком их избаловал, что я нюня, тряпка, баба, слишком с ними деликатен». Ну, погодите же, узнаете вы меня. Я не позволю шутить с собой, черт возьми. Останусь и буду торчать здесь, пока она не заплатит. Бррр, как я зол сегодня, как я зол. От злости все подшилки трясутся, и дух захватил. Ой, боже мой, даже дурно делается. Кричит. Человек! Действие шестое. свердов и Лука. Лука входит в... «Чего вам?» «Дай мне квасу или воды». Лука уходит. «Нет, какова логика? Человеку нужны до зарезу деньги, в пору вешаться, а она не платит, потому что, видите ли, не расположено заниматься денежными делами. Настоящая женская турнюрная логика. Потому-то я никогда не любил и не люблю говорить с женщинами. Для меня легче сидеть на бочке с порхом, чем говорить с женщиной. Уррр, даже бороз по коже дерет, до такой степени разозлил меня этот шалеев. Стоит мне хотя бы издаль увидеть поэтическое создание как у меня от злости выкрах начинаются судороги. Просто хоть караул кричи. Действие седьмое. Смирнов и Лука. Лука входит и подает воду. Варенья больны и не принимают. Пшал! Лука уходит. Больны и не принимают Не нужно, не принимай Я останусь и буду сидеть здесь, погоня не отдашь денег Неделя будешь больна, и я неделю просижу здесь Год будешь больна, и я год Я свое возьму, матушка Меня не тронешь трауром да ямочками на щеках Знаем мы эти ямочки, кричит в окно Семен, распрягай, мы не скоро уедем Я здесь останусь Скажи там на конючке, чтобы овса дали лошадям Опять всю тебя скотина левая Престижная запуталась в ажжу Ничего Дразнит Ничего Я тебе дам ничего Отходит от окна Скверно Жара невыносимая Денег никто не платит Сплохо ночь спала а тут еще этот траурный шлейф С настроением Голова болит «Водки выпить, что ли?» «А, пожалуй, выпью Кричит «Человек!» Лука входит «Э, «Что вам?» «Дай рюмку водки» Лука уходит «Оф!» Садится и оглядывает себя «Нечего сказать, хороша фигура Весь в пыли, собаки грязные, не умыть, не на жилетке солома Баренька, чего доброго!» Я за разбойника приняла. Немножко невежливо являться в гостину в таком виде, но да ничего, я тут не гость, а кредитор. Для кредиторов же костюм не писан. Лука входит и подает водку. — Много вы позволяете себе, сударь? Смирнов сердито. — Что? Я... Я ничего. Я, собственно... «Молчать! С кем ты разговариваешь? Молчать!» Лука в сторону. «Навязался леший на нашу голову! принесла ланя легкая. Лука уходит. Смирнов. «Ах, как я зол! Так зол, что, кажется, весь свет стерба в порошок! Даже дурно делается!» Кричит. «Человек!» Действие восьмое. Попова и Смирнов. Попова входит, опустив глаза. «Милостивый государь, в своем уединении я давно уже отвыкла от человеческого голоса и не выношу крика. Прошу вас убедительно, не нарушайте моего покоя. Забладите мне деньги, и я уеду». «Я сказала вам русским языком, денег у меня свободных теперь нет. Погодите до послезавтра». «Я тоже имел честь сказать вам русским языком. Деньги нужны мне не послезавтра, а сегодня. Если сегодня вы мне не заплатите, то завтра я должен буду повеситься. Но что же мне делать, если у меня нет денег? Как странно. Так вы сейчас не заплатите? Нет? Не могу. В таком случае я остаюсь здесь и буду сидеть, пока не получу садиться. Послезавтра заплатите?» Отлично, я до послезавтра просижу таким образом Вот так и буду сидеть, скакует Я вас спрашиваю, мне нужно заплатить завтра проценты или нет? Или вы думаете, что я шучу? Милостивый государь, прошу вас не кричать Здесь не конюшки Я вас не о конюшке спрашиваю А о том, нужно мне платить завтра проценты или нет? Вы не умеете держать себя в женском обществе «Нет, я умею держать себя в женском обществе!» «Нет, не умеете! Вы невоспитанный, грубый человек, порядочные люди не говорят так с женщинами!» «Ах, удивительное дело! Как же прикажете говорить с вами? По-французски, что ли?» Злиться и сисюкать. «Мадам, же вы прий! Как я счастлив, что вы не платите мне денег!» «Ах, пардон, что обеспокоил вас! Такая сегодня прелестная погода! И этот траур так к лицу вам!» Расшаркивается. «Неумно и грубо!» Смирнов дразнит. «А неумно и грубо!» «Я не умею держать себя в женском обществе!» «Сударыня, на своем веку я видел женщин гораздо больше, чем вы, Воробьев!» «Три раза я стрелялся на дуэли из-за женщин, 12 женщин я бросил, 9 бросили меня!» да Было время, когда я ломал дурака, миндальничал, медоточил, рассыпался бисером, шаркал ногами, любил, страдал, вздыхал на луну, раскисал, таял, холодел, любил страстно, бешено, на всякий манер, черт меня возьми, трещал, как сорока об эмансипации, прожил на нежном чувстве половину состояния. «Но теперь, слуга покорный, теперь меня не проведете!» Довольно? Очи черные, очи страстные Алые губки, яблочки на чеках Луна шопота, и дыхание За все это, сударыня Я теперь и медного гроша не дам Я не говорю о присутствующих Но все женщины, от мала до велика Ломаки, кривляки, сплетницы Ненавистницы, лгунишки до мозга костей Суетные, мелочные, безжалостные Логиков, измутительно А что касается вот этой штуки хлопой тебя по лбу, то извините за откровенность. Воробей любому философу в юбке может дать 10 очков вперед. Посмотришь на иное, поэтическое создание, и сия эфир полубогини миллион восторгов, а заглянешь в душу обыкновеннейший крокодил. Хватается за спинку стула, стул трещит и ломается. Но возмутительнее всего, что этот крокодил почему-то воображает, что его шедевр, его привилегия монополия – нежное чувство. Да черт побери совсем, повесьте меня вот на этом гвоздике ведь ногами. Разве женщина умеет любить кого-нибудь, кроме балонок? В любви. Она умеет только хныкать и распускать и не уни. Где мужчина страдает и жертвует, там вся ее любовь выражается только в том, что она вертит шлейфом и старается покрепче схватить за нос. Вы имеете несчастье быть женщиной, стало быть, по себе самой знаете женскую натуру. Скажите же мне по совести, видели ли вы на своем веку женщину, которая была бы искренна, верна и постоянна? «Не видели! Верны и постоянны одни только старухи да уроды! Скорее вы встретите рогатую кошку или белого вальшнепа, чем постоянную женщину!» «Позвольте! Так кто же, по-вашему, верен и постоянен в любви? Не мужчина ли?» да мужчина! Ха-ха-ха, мужчина! Мужчина верен и постоянен в любви! Скажите, какая новость!» «Да какое вы имеете право говорить это? Мужчины верны и постоянны. Коли на то пошло, так я вам скажу, что из всех мужчин, каких только я знала и знаю, самым лучшим был мой покойный муж». Я любила его страстно всем своим существом, как может любить только молодая, мыслящая женщина. Я отдала ему свою молодость, счастье, жизнь, свое состояние, дышала и молилась на него, как язычница. И, и что же? Этот лучший из мужчин самым бессовестным образом обманывал меня на каждом шагу. После его смерти я нашла в его столе полный ящик любовных писем, а при жизни ужасно вспомнить. Он оставлял меня одну по целым неделям, на моих глазах ухаживал за другими женщинами и изменял мне, сорил моими деньгами, шутил над моим чувством, И, несмотря на все это, я любила его и была ему верна. Мало того, он умер, а я все еще верна ему. И постоянно я навеки погребла себя в четырех стенах и до самой могилы не сниму этого траура». «Ха! Траур!» «Не понимаю, за кого вы меня принимаете. Точно я не знаю, для чего вы носите это черное домино и погребли себя в четырех стенах». «Ха, еще бы! Это так таинственно, поэтично!» «Проедет мимо усадьбы какой-нибудь юнгер или поэт взглянет на окна и подумает, здесь живет таинственная Тамара, которая из любви к мужу погребла себя в четырех стенах. Знаем мы эти фокусы». «Что? Как вы смеете говорить мне все это?» «Вы погребли себя заживо, а однако вот не позабыли напудриться». «Так как вы смеете говорить со мной таким образом?» «Не кричите, пожалуйста. Я вам не приказчик. Позвольте мне называть вещи настоящими их именами. Я не женщина и привык высказывать свое мнение прямо. Не извольте же кричать». «Не я кричу, а вы кричите. Извольте оставить меня в покое». «Заплатите мне деньги, и я уеду». «Не дам я вам денег». «Нет, дадите». «Вот на же вам, ни копейки не получите. Можете оставить меня в покое. Я не имею удовольствия быть ни вашим супругом, ни женихом, а потому, пожалуйста, не делайте мне сцен». садиться «Я этого не люблю». Попова, задыхаясь от гнева. «Вы... вы сели?» «Сел». «Прошу вас уйти». «Одайте деньги» — в сторону «Ах, как я зол, как я зол! Я не желаю разговаривать с нахалами Извольте убираться вон!» Пауза «Вы не уйдете?» «Нет» «Нет» «Нет» «Нет» «Хорошо же» — звонит Действие девятое Теша и Лука Попова «Лука, выведи этого господина» «Лука» Подходит к Смирнову. Сутерь, и смотри уходить, когда велят. Нечего тут. Смирнов, вскакивая. Молчать! С кем ты разговариваешь? Я из тебя салат сделаю. Лука хватается за сердце. Батюшки, угодники. Падает в кресло. Ох, дурно, дурно. Дух захватило. Попова. Где же Даша? Кричит. Даша! Пелагея! Даша! Пелагея! Звонит Лука. «Ох, все по ягоду ушли. Никого дома нету. Нурно. Воды». Попова. «Извольте убираться вон». Смирнов. «Не угодно ли вам быть повежливее?» Попова, сжимая кулаки и топая ногами. «Вы мужик, грубый, медведь, бурбон, монстр!» «Как? Что вы сказали?» «Я сказала, что вы медведь, монстр!» Смирнов наступая. «Позвольте, какое же вы имеете право оскорблять меня?» «Да, оскорбляю. Ну так что же, вы думаете, я вас боюсь?» «А вы думаете, что если вы поэтическое создание, то имеете право оскорблять безнаказанно?» «Да, к барьеру!» «Батюшки, угодники, воды!» «Стреляться!» «Если у вас здоровые кулаки и бычье горло, то думаете, я боюсь вас? А? Бурбон вы этакой!» «К барьеру! Я никому не позволю оскорблять себя и не посмотрю на то, что вы женщина, слабое создание!» Попова, стараясь перекричать, «Медведь! Медведь! Медведь!» «Пора, наконец, отрешиться от предрассудка, что только одни мужчины обязаны платить за оскорбление!» «Равноправность? Так равноправность, черт возьми! К барьеру!» «Стреляться хотите?» не «Извольте!» «Сию минуту!» «Сию минуту!» «После мужа остались пистолеты. Я сейчас принесу их сюда!» Торопливо идет и возвращается. «С каким наслаждением я влеплю пулю в ваш медный лоб? Черт вас возьми!» Уходит. «Я подстрелю ее, как цыпленка! Я не мальчишка, не сентиментальный щенок! Для меня не существует слабых созданий!» «Лука!» «Батюшка родимый!» – становится на колени. «Сделай такое милость, пожалей меня, старика! Уйди ты отсюда! Напужал дождь смерти, да еще стреляться собираешься!» Смирнов, не слушай его. «Стреляться! Вот это и есть равноправность! Эмансипация! Тут оба пола равны! Подстрелю ее из принципа! Но какова женщина?» – дразнит. «Чёрт вас возьми! Влюблю пулю в медный лоб!» «Какова?» Раскраснелась, глаза блестят. «Вызов приняла? Ха, честное слово, первый раз в жизни такой вижу!» Лука. «Батюшка, уйди! Заставь бог и молить!» «Это женщина! Вот это я понимаю! Настоящая женщина! Не кислятин, не размазня, а огонь!» Хорох, ракета, даже убивать жалко Лука плачет Бастюшка, родимый, уйди, уйди Она мне положительно нравится, положительно Хоть и ямочки на щеках, а нравится Готов даже долгие простить И злость прошла Удивительная женщина Действие десятое Те же и Попова Попова входит с пистолетами. «Вот они, пистолеты. Но прежде чем будем драться, вы извольте показать мне, как нужно стрелять. Я ни разу в жизни не держал в руках пистолета». Лука. «Спаси, Господи, помилуй. Пойду садовника и кучера поищу. А куда-то напасть делать на нашу голову?» Уходит. Смирнов, осматривая пистолеты а Видите ли, существует несколько сортов пистолетов Есть специально дуэльные пистолеты Мортимера, капсульные А это у вас револьвер системы Смит и вессон тройного действие с экстрактором центрального боя Прекрасные пистолеты Цена таким минимум 90 рублей за пару Держать револьвер нужно так, в сторону Голоса, голоса, зажигательная женщина Поповы. Итак? Да, так. За зиму вы поднимаете курок вот так, прицеливайтесь голову немножко назад, вытяните руку, как следует, вот так. Потом вот этим пальцем надавливаете эту штучку. И и больше ничего. Только главное правило не горячиться и прицеливаться не спеша. Стараться, чтобы не дрогнула рука. Хорошо. В комнатах стреляться неудобно, пойдемте в сад джим Только предупреждаю, что я выстрелю в воздух Этого еще не доставало Почему? Потому что... Потому что... Это... Потому что... Это мое дело, почему? Вы струсили? Да? а, -а, -а. Нет, сударь, вы не виляйте Извольте идти за мною Я не успокоюсь, пока не пробью вашего болпа «Вот этого лба, который я так ненавижу, струсили?» «Да, струсил». «Лшотти, почему вы не хотите драться?» «Потому что...» а. «Потому что вы мне нравитесь». Ха -ха -ха. Я ему нравлюсь!» «Он смеет говорить, что я ему нравлюсь!» «Указывает на дверь». «Можете!» «Смирнов молча кладет револьвер, берет фуражку и идет». Около двери останавливаются полминуты, оба молча глядят друг на друга. Затем он говорит, нерешительно подходя к Поповой. нам по, «Послушайте, вы все еще сердитесь? Я тоже чертовски избежон, но понимаете ли, как бы это выразиться? Дело в том, что, видите ли, такого рода история, собственно говоря, кричит. «Ну, да разве я виноват, что вы мне нравитесь?» Хватается за спинку стула, стул трещит и ломается. «Черт знает, какая у вас ломкая мебель! Вы мне нравитесь, понимаете? Я... я почти влюблен!» Попова. «Отойдите от меня, я вас ненавижу!» «Боже, какая женщина! Никогда в жизни не видал ничего подобного! Пропал, погиб, попал в мышеловку, как мышь!» «Отойдите прочь, а то буду стрелять!» «Стреляйте!» Вы не можете понять, какое счастье умереть под взглядами этих чудных глаз. Умереть от револьвера, который держит эта маленькая бархатая ручка. Я с ума сошел. Думайте и решайте сейчас, потому что если я выйду отсюда, то уж мы больше никогда не увидимся. Решайте. Я дворянин, порядочный человек, имею 10000 годового дохода. Попадаю пули в подброшенную копейку, имею отличных лошадей. Хотите быть моей женой? Попова. Возмущённая потрясает револьвером. «Стреляться! К барьеру!» «Сошёл с ума! Ничего не понимаю!» — кричит. «Человек! Воды!» Попова кричит. «К барьеру!» Смирнов. «Сошёл с ума! Влюбился как мальчишка, как дурак!» Хватает её руку Она вскрикивает от боли. «Я люблю вас!» Становится на колени Люблю, как никогда не любил 12 женщин я бросил 9 бросили меня Но ни одну из них я не любил Так, как глаз Разлимонился Рассиропился Раскис Стою на коленях, как дурак И предлагаю руку стыть срам Пять лет не влюблялся Дал себе здоров И вдруг втюрился, как оглобля В чужой кузов Руку предлагаю Да или нет Не хотите? Не нужно Не Встает и быстро идет к двери Постойте Смирнов останавливается Ну, ничего, уходите Впрочем, постойте Нет, ничего Уходите Впрочем, постойте Нет, уходите, уходите Я вас ненавижу Или нет, не уходите Ах, если бы вы сдали Как я зла, как я зла Бросает на стол револьвер Отекли пальцы от этой мерзости Рвет от злости платок Что же вы стоите? Убирайтесь Прощайте Да, да, уходите Куда же вы? Постойте, ступайте, впрочем Ах, как я зла Не подходите, не подходите Смирнов, подходя к ней Как я на себя зол Влюбился, как гимназист Стоял на коленях, даже мороз По коже дерет, грубо Я люблю вас. Очень мне нужно было влюбляться вас. Завтра проценты платить. Сенокос начался. А тут-то вы. Берет ее за талию. Никогда, никогда этого не прощу себе. Отойдите прочь. Прочь руки. Я вас ненавижу. К, бар... к бар... барьеру. Продолжительный поцелуй. Действие 11 Те же лука с топором, садовник с кораблями. Кучер с вилами и рабочий с лекольем. Лука, увидев целующуюся парочку. «Батюшки!» Пауза. Попова, опустив глаза. «Лука, скажешь там на конюшне, чтобы сегодня Тобе вовсе не давали овца?» Занавес.